Санкт-Петербург, сентябрь 2001 года. Екатерина Рогалина в начале сентября вернулась из отпуска и с новыми силами взялась за дела Витафармы. Она узнала у помощника судьи о том, что дело в Барнауле назначили на 17 сентября и решила заблаговременно вылететь туда, чтобы иметь время на ознакомление с делом. По просьбе Маргариты Васильевой, ЗАО «Алтайские травы» предоставила Екатерине рабочее место в своем офисе, что существенно облегчило ее работу по подготовке материалов для суда. В кабинете помощника судьи было тесно. На подоконнике, на шкафу и на полу лежали папки с делами, и Екатерине пришлось пробираться к рабочему столу, а точнее к приставному столику, который выделили для работы. Ей уже приходилось ранее сталкиваться с неустроенностью арбитражных судов, особенно в российских регионах. И у практичной Екатерины был особый костюм, в котором она ходила знакомиться с делами. Она называла это «сменной судебной одеждой, которой не страшны ни сквозняк, ни пыль, ни гвозди в старой судебной мебели». На судебные заседания Екатерина приходила в строгом сером костюме, пуговицы которого были застегнуты до шеи. Чтобы немного оживить деловой наряд, она клала в нагрудный карман белый кружевной платочек, и его краешек кокетливо выглядывал наружу, что говорило окружающим о том, что она не только умная, но и привлекательная женщина. Помощница судьи принесла папку с договорами между Витофармой и ООО «Алтайский корешок», которые были истребованы судом у налоговой инспекции. Екатерина бегло пролистала документы и обнаружила, что в папке прошиты только копии договоров. «А где же подлинники? Ведь если мы в судебном заседании будем заявлять ходатайство о проведении экспертизы, то эксперты запросят подлинники». «Судья просила подлинники вам не давать, я могу только предоставить их на обозрение, не давая в руки». «Хорошо, давайте вместе обозрим эти подлинники. Я готова». Помощница взяла из сейфа другую папку с завязками, аккуратно достала оттуда документы, которые были скреплены степлером, и стала их медленно пролистывать. Екатерина окинула листы опытным взглядом и обнаружила признаки подделки. На некоторых страницах просматривались желтые пятна. Да, какое же это позорище. В одном своем деле я уже с этим сталкивалась. Там документы держали в солярии, потому что хотели их состарить. А куда же смотрела налоговая, когда на основе таких документов составляла акт, с огромными по размеру штрафами. Про себя говорила Екатерина, чуть шевеля губами. Большое спасибо. Мне в целом все понятно. Буду готовить документы на понедельник. Желаю вам хороших выходных. Раскланившись, Екатерина решила поехать в гости к бывшему директору ООО «Алтайский корешок», которого планировала в понедельник привлечь к участию в деле в качестве третьего лица. Когда она предварительно еще в Питере договаривалась с ним о встрече, он разговаривал очень доброжелательно и давал согласие выступить в суде. Она позвонила по его домашнему телефону, и сначала никто не брал трубку, а потом ей расстроенным голосом ответила «женщина». Она представилась женой бывшего директора и сообщила Екатерине, что тот плохо себя почувствовал и утром был госпитализирован в прединсультном состоянии. Юрист разговаривала сдержанно. Она посочувствовала женщине и пожелала ее мужу скорейшего выздоровления. Так как ситуация развивалась не по плану, Екатерина назначила слитой вечерние телефонные переговоры. Когда они начали разговор, в Барнауле было уже полночь. Но, несмотря на позднее время, юрист продолжала работать. Ее деловым кредо было делать максимально для клиента, не считаясь с переработками и перегрузками. В начале разговора Рогалина обрисовала сложившуюся ситуацию и спросила, что та об этом думает. Лита немного помолчала и ответила. «Давайте предположим худшее» генерального директора ООО «Алтайский корешок» перекупил полимет. Если это так, то он в арбитражный суд не пойдет, и, полагаю, что заставить мы его не сможем. Я бы не стала смотреть на вещи так мрачно. Этот бывший директор жив, и, по словам супруги, немного приболел и попал в больницу. В данном деле он является должностным лицом, так как отвечал за ООО «Алтайский корешок» в период подписания договоров, действительность которых оспаривает Витофарма. Его отсутствие в суде в понедельник, конечно, несколько осложнит ситуацию, но это не фатально. «Спасибо, Екатерина, это звучит ободряюще. Пожалуйста, расскажите, что вы планируете предпринять?» Там желтые пятна на подлинных документах, и это может свидетельствовать о том, что документы были подделаны. Так что будем назначать судебную экспертизу, для проведения которой в Витафарме завтра необходимо перечислить деньги на депозит сюда в размере 200 тысяч рублей и прислать мне в Барнаул с самолетом подлинную банковскую платежку с круглой печатью банка. Хорошо. Завтра мы сделаем такой платеж. «Пришлите, пожалуйста, Маргарите Васильевой банковские реквизиты арбитражного суда. В субботу есть прямой рейс из Москвы в Барнаул. Маргарита вылетит к вам для поддержки, а заодно и привезет платежку». «Это хорошо, но я бы хотела заявить ходатайство о допросе Маргариты в качестве свидетеля. Как вы к этому относитесь? Она должна представить свидетельские показания о том, что в Витафарме ведется строгий учет договоров». И, если я не ошибаюсь, она принимала дела у Натальи Власовой. Да, согласно условиям своего контракта, Наталья передавала Маргарите Васильевой дела. Они составляли и подписывали передаточный акт. Она может взять с собой подлинник этого акта. «Это просто отлично. Пусть она завтра скинет мне этот акт по факсу, а я на его основе подготовлю список вопросов свидетелю, а также проекты ответов на вопросы». «А что вы заявите в ходатайстве на проведение экспертизы?» «Во-первых, мы попросим провести экспертизу документов, как подлинников с желтыми пятнами, так и копий, на которых пятен нет». У меня создалось впечатление, что сначала были изготовлены подлинники и копии, а потом, для придания достоверности, подлинники были обработаны в солярии. Но автор перестарался и документы в солярии передержал, поэтому и появились желтые пятна. А во-вторых, по существу мы будем проверять подлинность подписи директора ООО «Алтайский корешок», а также попросим установить дату нанесения подписей и печатей на документы. «Но мы с вами это уже ранее проговаривали. Поясните, какие осложнения принесет предположительное отсутствие на судебном заседании директора ООО «Алтайский корешок»? Если бы он пришел в суд, то я бы, во-первых, допросила его в качестве свидетеля, во-вторых, судья бы попросила его расписаться в ее присутствии для получения подлинного образца подписи с целью проведения экспертизы». «Да, это плохо». А как мы будем действовать в сложившейся ситуации? «Я заявлю ходатайство об истребовании из банка, через который проходила сделка по договорам со стороны ООО «Алтайский корешок», карточки с подписью директора и оттиском печати». Я думала истребовать бухгалтерскую отчетность ООО из налоговой инспекции, потому что там тоже имеется подлинная подпись директора. Но с учетом его внезапной болезни и возможности имитации этой болезни решила истребовать карточку из банка. Кстати, по счастью, у ООО «Алтайский корешок» был счет в Сбербанке России, так что истребовать карточку будем оттуда. «Спасибо вам большое, Екатерина». Пока все звучит неплохо. И еще, я завтра постараюсь получить сведения о госпитализации директора. Подъеду в его поликлинику по месту жительства и получу там справку. Хорошо, я со своей стороны проконтролирую оплату депозита на счет суда и оформление командировки Маргарите Васильевой. В пятницу Екатерина работала с раннего утра, подготовила все ходатайства, а также вопросы и потенциальные ответы при допросе в качестве свидетеля Маргариты Васильевой. В обед она поехала в поликлинику, где за небольшое вознаграждение получила справку о госпитализации директора. Поздно вечером в субботу прилетела Маргарита с платежкой банка, и женщины позволили себе вместе поужинать в ресторане гостиницы. Там готовили крошечные сибирские пельмени, кончики теста которых закручивались в изящный рогалик. Со сметаной это было божественно. В воскресенье утром они поехали во временный офис Екатерины и до позднего вечера еще раз проверяли и исправляли судебные документы. Такая тщательная подготовка к судебному заседанию принесла свои плоды. Суд допросил Маргариту Васильеву в качестве свидетеля и назначил экспертизу документов. То, что со стороны ответчика был только формальный представитель ЗАО «Алтайские травы», как организации правоприемника ООО «Алтайский корешок», сыграло свою положительную роль. Представитель во всем поддерживал Витофарму в надежде на будущее сотрудничество. Екатерина с удовлетворением отметила, что все идет по плану, и полимет допустил много просчетов.